В доме нас встретила обрадованная моим приходом Мария и тут же метнулась накрывать на стол. Вот за столом Лёшка и начал своё повествование. В общем, если говорить коротко, то складывалось у них всё хорошо. Взятка в какие-то четыре тысячи евро и беспаспортный беженец вместе с семьёй обрели статус вполне легальных граждан России. А так как от меня не было ни слуху, ни духу, то план покупки дома в Юрьево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 А у вас к тридцать пятому году сменится уже два поколения, которых приучили жить именно так, а не иначе. И некоторые себе иной жизни не представляют. Выходит, когда совсем прижмет, ни о какой борьбе речи быть не может. Уже сейчас поздно, а уж через два десятка лет... Озвезденеть, извини, Мария. А ты, футуролог комнатной, скажи, с чего такие выводы сделал? Сам посуди».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 Но я его прервал. Демонстративно откинувшись на спинку стула, цыкнув зубом и, вальяжно махнув рукой, выдохнул. Фу, я уж думал, что действительно что-то серьезное, а ты, оказывается, просто Сосновского переслушал, ящик пересмотрел, да в сети на панических форумах слишком часто зависал. Лешка набычился, а потом запальчиво спросил: Интересно, в чем я не прав? Ну, за все не скажу, а вот за армию, пожалуйста.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 И что именно российские беспилотники были приняты на вооружение? Тоже молчок. Хорошо. Может быть, насчёт армии ты и прав. А как быть с тем, что доля с продаж с нефти и газа составляет более 70% от общего экспорта? Это ли не нефтяная игла? И фигли. Мы на ней же полвека сидим, как минимум. Чего тебя вдруг именно сейчас накрыло? А то, что доля нефтяного экспорта постоянно растёт,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 Да так, что бедные сарацины аж фигеют от размаха российских нищих. А сколько у нас гастробайтеров? Не находишь, это несколько противоречит. Ехать на заработки к нищим. Так что прежде чем повторять чьи-то глупости, сам оглядись и подумай». Алексей фыркнул. «Ты еще Россию с Кенией сравни, и тогда получится, что мы здесь как сыр в масле катаемся». Пожав плечами, я ответил. «Зачем?»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 — Да и крови в этом случае много прольется. Но самое главное — нет никакой гарантии, что станет лучше. А вот шанс превратиться в подобие какой-нибудь Колумбии или Мозамбика есть. И еще какой. — Ты что же, предлагаешь сидеть, сложа руки и тихонько вымирать? Цыкнув зубом, ответил. — Пока вымираю лишь я. И то лишь потому, что не женат. А вот ты останешься при своих...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 Но, как раньше говорилось Лешке, любой переворот это такая жопа, что очень часто его достижения не компенсируют понесенных потерь. И от этого становится совсем грустно. Похудел? Внезапно до меня дошло, что, углубившись в свои мысли, я пропустил вопрос Марии. Пришлось, улыбнувшись, извиниться: Пардон, не допонял? Я говорю, ты там что, вообще ничего не ешь? Похудел, а щеки ввалились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 Ванин хлопнул меня по плечу и, открывая запоры на двери, ведущий в портальный коридорчик, присовокупил. «Всё у нас нормально будет. Ты, главное, сам там, наражен, не лезь!» Согласно кивнув, я махнул на прощание рукой и, шагнув в черноту турника, выпал на ту сторону. А пока добирался до трассы, всё думал, звонить или не звонить Настёне. Несколько раз даже доставал сотку, но в конце концов решил объявиться сюрпризом.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 Один — это значит полная задница, пять — все зашибись. Хоть немного в курсе буду, что же дома происходит.